Глава 7. Брат Жером твёрдо придерживался мнения, которое выражал весьма настойчиво и при всяком удобном случае. Брат Павел непозволительно пренебрегает своей властью над юными подопечными, послушниками и учениками. Свой надзор за ними брат Павел предпочитает осуществлять в самой ненавязчивой форме. за исключением того времени, когда непосредственно занимался их обучением и наставлением. Однако в случае реальной необходимости, когда кто-либо из них и впрямь нуждался в нём, брат Павел был тут как тут. Такие же обыденные процедуры, как умывание, поведение за трапезой, отход ко сну и утренняя побудка, были оставлены братом Павлом на добрую волю и здравый смысл своих подопечных. Однако брат Жиром был твёрдо убеждён, что мальчикам, которые не достигли 16 лет, доверять ни в коем случае нельзя, да и после достижения этого вполне зрелого возраста, в юношах куда больше от лукавого, нежели от ангелов. Поэтому брат Жиром постоянно следил за юношами и без устали делал им замечания по поводу каждого их шага, словно именно он был их наставником. причём усматривал в наказаниях куда больше пользы, нежели мог помыслить добросердечный брат Павел. Брат Жором неузыменно доставляло удовольствие при всяком удобном случае повторять, что не миновать им беды со столь слабохарактерным наставником. Трое учеников и девятеро послушников в возрасте от 9 лет до 17 это была уже достаточно многочисленная в атага чтобы кому-либо пришло в голову пересчитать их за завтраком. Разве что брат Жиром, который пересчитывал мальчиков в то и дело, рано или поздно мог бы обнаружить, что одного мальчика не хватает. А брат Павел их никогда не считал. И поскольку с утра он был занят на Капитуле, а потом в этот день у него были свои дела, то утренние занятия он переложил на плечи старших послушников, Что само по себе брат Жиром считал вопиющим нарушением, пагубно сказывающимся на порядке. В церкви мальчики стояли так тесно, что отсутствие одного из них осталось незамеченным, и вышло так, что пропажа Ричарда наконец обнаружилась лишь далеко за полдень, когда брат Павел вновь собрал своих подопечных для дневных занятий в классе и разделил послушников и учеников Однако далеко не сразу брат Павел встревожился по-настоящему. Он подумал, что, наверное, мальчик просто потерял счёт времени, где-то задерживается и без всякого сомнения вот-вот примчится на урок. Но время шло, а Ричард всё не появлялся. Трое оставшихся учеников, когда брат Павел принялся их расспрашивать, переминались с ноги на ногу, неуверенно жались друг к другу. пожимали плечами и молча покачивали головами, избегая смотреть монаху в глаза. Самый младший мальчик выглядел каким-то особенно напуганным, но никто так ничего и не сказал, и брат Павел заключил, что Ричард просто отлынивает от уроков, а мальчики, зная об этом и осуждая его, тем не менее не хотят выдавать своего товарища. Брат Павел не стал стращать их всяческими наказаниями за то, что молчат, чем подал новый повод для осуждения брату Жерому. Брат Жером поощрял доносы. Брат же Павел в душе вполне одобрял подобную греховную сплоченность тех, кто предпочитал лучше навлечь на свою голову кары, нежели пойти на предательство друзей. И он решил, что рано или поздно Ричарду самому придётся понести ответ за свой проступок. Зато брат Павел строго пресекал всякие шалости на уроках и особенно не любил, когда списывают. Как бы то ни было, в итоге он обратил внимание, что самый младший из мальчиков что-то явно скрывает и что за его отказом отвечать стоит нечто большее, нежели у остальных его товарищей. Отпустив мальчиков, брат Павел остановил Эдвина у выхода, И воротил его ласково и очень осторожно. Поди к сюда, Эдвин. Почуяв, что сейчас на их головы наверняка обрушатся все громы небесные и желая избежать первых ударов грозы, двое других мальчуганов поспешили унести ноги. Эдвин же остановился, повернулся и неохотя побрёл обратно, потупив очи и слегка прихрамывая. Он стоял перед братом Павлом, дрожа как осиновый лист. Колено его было перевязано, повязка немного сползла. Недолго думая, брат Павел размотал полоску материи и принялся делать перевязку заново. Эдвин, что ты знаешь о Ричарде, спросил он. Где он? Не знаю, выдавил из себя мальчик и вдруг разрыдался. Ну, рассказывай же, ласково потребовал брат Павел и привлёк Эдвина к себе. Так что тот зарылся хлюпающим носом в его сутану. Когда ты видел его в последний раз? Куда он ушёл? Эдвин всхлипывал и бормотал нечто неразборчивое в шерстяных складках одеяния брата Павла, пока тот не извлёк мальчика на свет Божий и не посмотрел внимательно в его заплаканное лицо. Ну давай. Расскажи мне всё, что знаешь. Перемежая слова со всхлипываниями и слезами, Эдвин поведал следующее. «Это был вчера, после вечерни. Я видел, как Ричард оседлал своего пони и поехал в сторону Форгейта. Я думал, он скоро вернется, а он не вернулся. И мы испугались. Мы не хотели, чтобы его задержали. Он был так встревожен. Мы молчали. Мы думали, он вернется, и никто не узнает». «Ты хочешь сказать, что Ричард...» Не ночевал нынче в аббатстве? Твёрдо потребовал ответа брат Павел. Его нет со вчерашнего дня, а вы молчите? Последовал новый взрыв рыданий, после чего Эдвин, низко опустив голову, вынужден был признать свою вину. Это всё, что вам известно, строго спросил брат Павел. Всем троим. А тебе не приходило в голову, что с Ричардом могло что-нибудь случиться? Что он попал в беду? Зачем ему по доброй воле ночевать неизвестно где? Малыш, почему ты мне сразу не сказал, сколько времени мы потеряли? Однако мальчик был уже настолько испуган, что монаху не оставалось ничего другого, как утешать и успокаивать его, хотя едва ли тот был достоин утешения. А теперь скажи-ка, Ричард уехал верхом после вечерни? Он не сказал, куда поехал. Совершенно подавленный, Эдвин собрался с духом и выложил всё без утайки. Он опоздал на вечерню. Он задержался у реки и не хотел возвращаться, а потом было уже поздно. Я думаю, он собирался тихонько присоединиться к нам при выходе из церкви, но там стоял брат Жиром. Он разговаривал с тем человеком, которого Эдвин вновь принялся всхлипывать, вспоминая то, что ему вовсе не следовало бы видеть. Людей у ворот, которые принесли носилки, безжизненное тело с покрытой головой. "Я ждал у дверей школы", всхлипывал Эдвин. "И видел, как Ричард побежал в конюшню, вывел оттуда своего пони, провёл его к воротам и уехал. Это всё, что я знаю. Я думал, он скоро вернётся", жалобно вымолвил мальчик. Мы не хотели, чтобы ему попало. Как бы то ни было, не желая Ричарду худого, мальчики сделали всё возможное, чтобы у того было время попасть в такую беду, какая никоим образом не угрожала бы ему, по идее они на предательство. Погладив по голове своего подопечного, брат Павел немного успокоил его. Ты поступил очень плохо и очень глупо. Если тебе сейчас нехорошо, то ничуть не более, чем ты заслуживаешь. А теперь готовься говорить правду. И даст Бог, мы найдём Ричарда живым и здоровым. Ступай и приведи двух своих товарищей. И все трое ждите, пока вас не позовут. Первым делом брат Павел поспешил с дурными новостями к приору Роберту, а затем к аббату, после чего отправился в конюшню, дабы лично удостовериться в том, что пони которого леди Дионисия прислала внуку в качестве приманки, и впрямь нет на месте. В обители поднялась суматоха, все принялись искать пропавшего мальчика и на хозяйственном дворе, и в странно приимном доме, справедливо полагая, что тот вполне мог вернуться обратно, и чего доброго попытаться скрыть свою самовольную отлучку. Провинившиеся мальчики, Постояв пред грозными очами преора Роберта и получив свою порцию угроз, которые, впрочем, никому и некогда было исполнять, дрожали от страха и плакали от обиды, ибо их добрые намерения обернулись столь скверно. Однако первый шквал обвинений уже миновал, и мальчики стоически готовились понести грядущее наказание, а именно остаться без ужина. Брат уже Павлу некогда было утешать их, Ибо в это время он занимался тем, что прочёсывал местность вокруг мельницы и ближний край Форгейта. Ранним вечером, в разгар этой самой суматохи, в обитель вернулся Кэтфаэль, который незадолго до того расстался с Хью Беренгером. Как раз вечером стражники собирались прочёсывать лес к западу от Эйтона, надеясь разыскать там пропавшего Гиацинта, который, возможно, был беглым брендом. Шарифу, равно как и Катфаэлю, не по душе была охота за беглым человеком. Вилланы часто убегали от своих хозяев и становились таким образом вне закона. Однако убийство есть убийство, и закон тут молчать никак не мог. Независимо от того, виновен он или нет, Гиацинта следовало найти. Спешивая у ворот, Катфаэль был полон мыслей о пропавшем юноше. Однако он увидел сновавших по всей обители братьев, занятых поисками совсем другого молодого человека. Покудок Атфаэль с удивлением взирал на открывшееся ему зрелище. К нему подбежал запыхавшийся брат Павел и с надеждой в голосе спросил: "Ты, кажется, был в лесу, Катфаэль. Не слыхать ли там чего о Ричарде? Похоже, он сбежал домой". "Вряд ли", разумно заметил Катфаэль. "Итан Это последнее место, куда бы он сбежал. Зачем ему помогать своей бабушке? Неужели он и впрямь пропал? Его нет. Нет со вчерашнего вечера. Но мы узнали об этом только час назад. Брат Павел поведал всю эту историю Катфаэлю, перемежая её самообвинениями и упрёками в свой адрес. Это я виноват. Я пренебрёг своим долгом. был слишком мягок и слишком доверял им но зачем ему понадобилось убегать ему же было тут хорошо ни с того ни с сего наверное у него были на то свои причины заметил кот Фаэль задумчивостью потирая пальцем переносицу но чтобы домой нет тут наверняка было нечто иное нечто весьма срочное Значит, говоришь, вчера после вечерни Эдвин сказал мне, что Ричард задержался у реки и опоздал к вечерне, поэтому ему пришлось дожидаться конца службы, чтобы смешаться с гурьбой детей, когда те будут выходить из храма. Но ничего у него не вышло, так как у входа стоял Жром, который хотел поговорить с дрога Бассие, тоже присутствовавшим на службе среди прочих наших гостей. А потом Эдвин видел, как Ричард побежал в конюшню и уехал на своём пони. Вот так-так, воскликнул Котфаэль, словно его осенило. И где же Жром говорил с Бассие, так что не заметил спрятавшегося мальчика. Однако Котфаэль не стал дожидаться ответа. Впрочем, это и не важно. Нам известно, о чём говорили эти двое с глазу на глаз. Джером не хотел, чтобы кто-либо, кроме Басия, услышал его слова. Однако, похоже, не вышло. «Знаешь, Павел, я пока оставлю тебя. Надо срочно догнать Хью Берингера. Он только что отправился на поиски одного пропавшего парня, так пусть заодно поищет и второго». Катфаэль догнал Хью Берингера уже у городских ворот. услышав новость, тот резко натянул повод и в задумчивости посмотрел на монаха. Значит, вот оно как, сказал он и присвистнул. Но какое мальчику дело до парня, с которым он и словом-то едва ли перемолвился? Или у тебя есть основания полагать, что эти двое успели как-то снюхаться? Да нет, но больно уж время совпадает. Нет сомнений, что Ричард подслушал беседу Жирома и Бассиа. И, похоже, именно это заставило его срочно уехать. И прежде чем Бассье добрался до отшельника, Гяцинт как в воду канул. Его предупредил Ричард. Хьюз двинул свои чёрные брови, размышляя: "Ты хочешь сказать, если я найду одного, то найду и другого?" "Нет, в этом я сильно сомневаюсь. Мальчик наверняка собирался вернуться в обитель ещё до ночи, чтобы никто не заметил". Он не дурак, ему не за чем убегать от нас. И тем больше у нас оснований тревожиться за него. Он наверняка вернулся бы, если бы ему не помешали. А может, он упал где-нибудь с пони и покалечился, или просто заблудился. Кое-кто считает, что Ричард подался домой в Итон, но это почти невероятно. Никогда бы он не сделал такого. Кью сразу уловил невысказанную вслух догадку Катфаэля. Его могли увезти в Итан с силой. Наверняка так оно и было. Если кто-либо из людей леди Дионисии встретил мальчика в лесу, да еще одного, то не упустил случай угодить своей хозяйке. Я, конечно, знаю кое-кого из Итанской челяди, кто стоит на стороне Ричарда и не поддерживает его бабушку, Однако таких раз-два и обчелся. «Котфаэль, дружище!» — с чувством сказал Хью. «Езжай-ка ты в монастырь, в свой сарайчик, а Итаном займусь я. Своих людей я уже выслал на поиски, поэтому в Итан поеду сам. Послушаем, что скажет старая леди. Если она не позволит мне искать Бранда в своем маннере, значит, Ричард спрятан где-нибудь неподалеку». а тогда я переверну там все вверх дном. Если Ричард у нее, я привезу его завтра утром и передам с рук на руки брату Павлу», — пообещал Хью. «Даже хорошую порку», — усмехнулся он, «парню следует предпочесть женить биуготованной ему бабушкой. По крайней мере, охоть будет не всю оставшуюся жизнь». Катфаэль подумал, что у человека, который имел все основания благодарить судьбу за прекрасную супругу и мог гордиться своим сыном, едва ли был серьезный повод так дурно отзываться о браке. Хью направил своего коня в сторону крутого склона Вейла, но обернулся и, улыбаясь, бросил Катфаэлю через плечо. «Поезжай-ка лучше ко мне домой! Извинись за меня перед Эллен!» И состав ей компанию, покуда я занят делами в замке. Предложение посидеть часок в обществе Элен и поиграть с её трёхлетним сыном Жилем было весьма заманчивым, однако Котфайльд решительно отказался. "Нет уж, лучше я поеду обратно", решил он. "Мы проведём свои розыски в окрестностях Форгейта. Неизвестно, где Ричард на самом деле, и нельзя пропустить ни одного уголка." Однако Бог в помощь Хью. уж если кому повезёт, то скорее тебе. Отпустив поводок от Фаэль, направил свою лошадь через мост обратно в обитель. Он пришёл к выводу, что на сегодня наездился уже достаточно, и что ему вовсе не помешает отдохнуть и обрести душевный покой за молитвой в стенах святого храма. Пусть Хью со своими людьми прочёсывает лес. Что толку теперь тревожиться о том, где мальчик проведёт эту ночь. Однако помолиться о нём совсем не помешает. Катфаэль подумал, что утром поедет проведать Эйлмунда и отвезёт ему Костели, а заодно поглядит по сторонам. Он не очень рассчитывал на то, что найдя одного из пропавших, сумеет отыскать и второго. Однако обнаружить одного из них значило бы сделать существенный шаг. в поисках второго Под ли крыльца странноприимного дома стоял новоприбывший гость аббатства. Он с нескрываемым любопытством наблюдал за всё ещё продолжающимися поисками Ричарда, которые, правда, уже не были такими суматошными, как в начале, но перешли в ту стадию, когда монахи ходили с угрюмым видом и тщательно обследовали каждый уголок в пределах монастырских стен. Часть братьев занималась поисками в Форгейте. Безмятежное спокойствие гостя посреди всей этой суматохи было просто вызывающим, хотя сама по себе его внешность не привлекала особого внимания. Одет он был прилично, но скромно. Поношенные, однако на совесть, сработанные сапоги, лосины и котта, накидка чуть ниже колена — То есть обычно одежда путника. С равным успехом он мог оказаться арендатором, разъезжающим по делам своего барона, почтенным купцом или небогатым дворянином, путешествующим по своей надобности. Катфаэль сразу заметил приезжего, ещё когда спешивался у ворот. К нему вышел страдающий одышкой привратник и тяжело плюхнулся на каменную скамью. Ну как нашли? спросил его КТФЛ на всякий случай. Какой там, откуда ему тут быть, когда он уехал на пони? Но они хотят сперва проверить здесь. Того и гляди начнут бограми в продушарить. Совсем уже с ума сошли. Причём тут пруд, когда всем известно, что он верхом уехал через форгейт? Да и не утонул бы он ни за что. Он отлично плавает. Не, то ж не знаю, в какую историю он попал. Только нету его тут, хоть тресни. Но они не успокоятся, пока не переворошат все сенавалы и навозные кучи на конюшне. Потопись к себе в сарайчик, а то они и там перевернут всё вверх дном. А кто это приехал? спросил Котфаэль привратника, указывая на неподвижную тёмную фигуру маячившую под ли странноприимного дома. Некто Рейф из Ковентри. «Сокольничий графа Уорика!» «Брат Деннис сказал мне, что этот Реев приехал к Гвинеду за птенцами. Он уже четверть часа тут околачивается». «Сперва я принял его за сына Босье», признался Катфаэль. «Но потом, смотрю, он, пожалуй, староват для сына-то. Скорее, в отцы ему годится». «Я тоже поначалу принял его за сына Босье», И сонился было к нему с тем, что мол его тут ждут и прочее, но уж лучше бы этим вместо меня занимался приор Роберт. А мне нравится этот человек. Стоит себе ничтоже же сумняшеся посреди всей этой суматохи и не задаёт вопросов, сказал Катфаэль внимательно глядя на незнакомца. Ну ладно, пойду, пожалуй, помогу этому малому расседлать коня и покажу ему конюшню. Наверняка он провёл тяжёлый день в дороге. Да и я тоже. Видя коня через большой двор в конюшню, Котфаэль подумал, что утром ему снова в дорогу, и что, может, он и заблуждается, но проверить кое-что всё-таки надо. Он приблизился к тому месту, где стоял Рейв из Ковентри, который, погрузившись в собственные мысли, рассеянно наблюдал за происходящим. услышав стук копыт по булыжнику, он повернулся и встретился взглядом с Катфаэлем. Тот слегка улыбнулся и кивнул ему в знак приветствия. У незнакомца оказалось строгое, довольно-таки угрюмое лицо, открытый лоб, широкие скулы, коротко стриженная бородка, широко расставленные карие глаза, которые он время от времени прищуривал. Словно, живя не в городе, привык вглядываться в пространство. «Ты что, брат, в конюшню?» — спросил он Катфаэля. «Проводи меня туда. Не то, чтобы я не доверял вашим конюхам, но своего коня люблю обихаживать сам». «Я тоже», — тепло проговорил Катфаэль. «Так уж я привык. Как с молоду приучишься, так оно и пойдет». Оба они были примерно одного роста и шли теперь шаг в шаг. Перед конюшней один из монастырских конюхов обтирал стройного гнедового жеребца с белой звёздочкой на лбу. За работой он тихонько насвистывал. Твой, спросил Котфаэль с одобрением глядя на коня. Мой, кивнул Рейф из Ковентри и взял тряпку из рук конюха. Спасибо, дружок. Теперь я сам. Куда его можно поставить? Он подошёл к стойлу указанному конюхом И внимательно его осмотрев, с удовлетворением кивнул головой. Как я посмотрю, брат, у вас тут хорошая конюшня. Надеешься на меня не затаят обиду за то, что я сам хожу за своим конём. Ведь далеко не везде к путникам относятся как положено. Да и сам ты говорил, что привычка есть привычка. Ты путешествуешь в одиночку? спросил Катфаэль, расстёлывая свою лошадь. Но в то же время не спуская глаз с незнакомца, пояс рейфа был явно предназначен для ношения меча и кинжала. Наверняка он снял их вместе с плащом у себя в комнате в странно приёмном доме. Однако сокольничим нечасто приходится путешествовать. У купца наверняка был бы какой-нибудь здоровенный слуга-охранник, а то и двое ездить же в одиночку больше пристало воину. расчитывающему в пути на свои собственные силы и оружие. "Я спешу", просто ответил Рейв. "Чем меньше спутников, тем лучше. Когда человек ни от кого не зависит, ему никто и не мешает". Ли путь "Из далека ли поудержишь?" спросил Катфаэль из Орика. Небольнот разговорчивым и не особенно любопытным оказался этот сокольничий. А может это всё напускное? В виде, как ищет мальчика, он никого ни о чём не спросил, однако заинтересовался, правда, в меру, конюшней и стоявшими там лошадьми. Даже закончив обихаживать своего жеребца, он не уходил и сознанием дело разглядывал других лошадей. Он прошёл мимо мулов и рабочих лошадок, но задержался подле буланового жеребца дорога басья. Впрочем, это было вполне объяснимо для человека, знающего толк в лошадях, поскольку жеребец был и впрямь хорош и чистых кровей. Неужели монастырь может позволить себе держать такого красавца, удивился Реев, ласково погладив коня и потрепав его за ухом. Или это конь кого-либо из ваших гостей? Был, коротко ответил Котфаэль, решив пока придержать язык. Был Удивился Рейв. То есть как это? Рейв мгновенно повернулся к монаху, его прощающий поглядел на него. Его хозяин умер. Сейчас его тело лежит у нас в часовне. Умершего старого монаха похоронили тем же утром, и дрога теперь лежал в часовне один. А что это был за человек? Как он умер? На этот раз Сокольники уже не был столь равнодушен и безразличен. Он прямо-таки сыпал вопросами. Мы нашли его труп в лесу, в нескольких милях отсюда. Его ограбили. В спине была ножевая рана. В эту минуту Котфаэль и сам не понимал, зачем скрытничит, почему прямо не называет имени убитого. Если бы его собеседник спросил, что было бы вполне естественно. Котфаэль наверняка ответил бы. Однако на этом вопросы кончились. Рейф выразил свое сожаление по поводу опасностей, грозящих одинокому путнику в лесах пограничных графств, после чего закрыл низкую дверцу стойла, где стоял его конь. «Я учту это. А вообще-то, либо держи оружие на готове, либо езжай по тракту». Он отряхнул ладони и направился к выходу из конюшни. Ну, я пойду готовяться к ужину. Рейф неторопливо вышел наружу, однако направился он вовсе не в странноприимный дом, а в церковь. Такая целеустремлённость показалась Котфелю подозрительной, и он искренне любопытствуя пошёл следом. Он увидел Рейфа из Ковентри, который в замешательстве стоял под ле алтаря. Поглядывая на многочисленные часовни, открывшиеся его взору в поперечных нефах и переходах к церкви, и без долгих объяснений указал ему на искомую часовню. Иди сюда, позвал он. Свод тут низкий, но мы с тобой одного роста, так что пригибаться не нужно. Рейф даже не сделал попытки скрыть свои намерения и не отверг общества Катфаэля. Он только пристально посмотрел на него, молча кивнул и последовал за ним. В прохладной, сумрачной часовне он решительно подошёл к смертному алтарю, на котором лежало почтительно прикрытое тело дрога Бассие. В ногах и в изголовье горели свечи. Рейв отогнал полотно, прикрывавшее лицо покойника. Коротко взглянув на застывшие черты бледного лица, Рейв вновь прикрыл его, при этом былой спешки в его движениях уже не было. Он даже нашёл возможным обнаружить вполне понятный человеческий страх при виде смерти. А ты его часом не знал, спросил Катфаэль. Нет, никогда не видел. Упокой Господи его душу. Рейв выпрямился над аддром и перевёл дух. Если и был у него какой-либо интерес к покойнику, то он уже прошел. «Он барон из Нордгэм Таншира. Дрога Босье», — сказал Катфаэль. «Со дня на день сюда должен приехать его сын». «Ну и ну. Невеселая его ждет встреча. Казалось, Рейф говорит первое, что на ум взойдет. А много ли у вас гостей об эту пору? То есть моих лет и моего положения?» Если найдется охотник, я бы не отказался после ужина сыграть партию-другую в шахматы. Рейфа больше не занимал дрога Босье, однако, похоже, Сокольничий был не прочь разузнать о других остановившихся в аббатстве путниках. О путниках, его лет и его положении. «Об этом тебе лучше спросить у брата Денниса», — уклончиво ответил Катфаэль. А вообще-то теперь у нас затишье. Больше половины комнат в доме пустует. Между тем они бок о бок подошли к крыльцу странноприимного дома. Косой предвечерний свет стал уже тускнеть, постепенно переходя в серые сумерки. — Я вот насчет того убитого в лесу, — вымолвил Рейф. — Наверное, ваш шериф уже ищет разбойников, что объявились так близко от города. Может, уже и подозреваемые в этом убийстве есть? — Есть, — ответил Котфаэль. — Правда, тут еще многое не ясно. В наших краях появился один беглый Виллан. Не подавая вида, что проверяет рейфа, Котфаэль добавил. — Молодой парень, лет двадцати. — Нет, ни одних лет и положение с рейфом. И, разумеется, тот отнёсся к сказанному безразлично, просто покивал головой. Что ж, доброй охоты, пожелал Рейв таким тоном, словно ему было совершенно всё равно, виновен Гиотсин или нет. Он просто не хотел вникать в это дело. Рейв поднялся на крыльцо и вошёл в дом. Катфаэль подумал, что за ужином сокольники наверняка сосредоточат внимание на всех мужчинах средних лет. Но кого же он ищет? Как зовут этого человека? Впрочем, Рейф не спроста не спрашивал имён. Назваться ведь можно как угодно. Как бы то ни было, ищет он вовсе не дрога басье из Нортгемптоншира.